«Дорогой», — прошептала тигра, прислоняясь к мужу, — «нас сейчас убьют?» «Да», — печально ответил Ра, гладя супругу по голове. Ненавидяще посмотрев на надсмотрщиков, он поежился. Дождливая погода — не самое лучшее время для смерти. Дождь шел седьмой день, и ущелье, в которое местные жители привезли его с супругой, было заполнено уже по щиколотку. Вода стекала с отвесных скал, падала с неба, не успевая впитываться в землю, просачивалась сквозь дамбу, разделяющую ущелье на две части — громадное озеро и узкий проход, от которого было рукой подать до Зултана, столицы народа Дранг. И это ущелье станет для Рая и Тигры последним пристанищем в Барлеоне. Дранганцы были людьми, но людьми странной веры. Они не поклонялись ни Луне, ни Тартару. Верховным божеством этого народа было зеркало. Самое обыкновенное зеркало, которое показывало каждому Дранганцу, что именно он является истинным наместником высших сил в Барлеоне. Поэтому остальные расы должны быть уничтожены. Заманив пятиметровых Ра и Тигру в ловушку, они связали их и решили предать смерти возле главной святыни народа. Дамбы в одном из рукавов Альтаира. «Осторожней! Не наступайте друг другу на ноги!» — послышался протяжный крик, заставивший Ра поднять голову. Буквально в нескольких метрах от великанов находилась огромная толпа детей, которых Дранганцы привели посмотреть на казнь. «А хорошо они связаны!» — спросил один из карапузов, осматривая цепи на руках и ногах великанов. «Вдруг они сейчас разорвут цепи и накинутся на нас?» «Не волнуйся!» — тут же ответила воспитательница. «Видишь лучников?» Она указала на стражников. «Если случится невиданное и цепи порвутся, великанов тут же расстреляют!» «А можно мне ухо этой бабы?» — протянула другая девочка. «Я повешу его на веревочку и буду хвастаться!» «А мне зуб! Я глаза возьму!» «Нет, один глаз мой!» Начался такой галдёж, что он заглушил шум падающей воды. Дети дрались за сувениры. Ещё бы! Не каждый день можно присутствовать на казни великанов. Пятиметровых гигантов, появившихся в Барлеоне по глупой случайности. «Ведь все, кто не походит на человека, должны быть уничтожены!» Таков главный постулат Зултана. «Бедные дети!» — прошептала тигра, отодвинувшись от мужа. — Бедные и несчастные дети. — Эти несчастные собираются разобрать тебя на части! — зло бросил Ра, стараясь найти хоть одну возможность захватить с собой на тот свет парочку Дранганцев. Но все было тщетно. Разорвать цепи даже у него не было сил. Дети не виноваты, что их с пеленок учат убивать все, что не похоже на их самих. покачала головой тигра. «Если бы мы...» «Ты это слышал?» «Что?» — Удивленно переспросил Ра. «Это...» Даже сквозь пелену дождя было видно, как побелела тигра, когда по ущелью раздался громоподобный треск ломающихся брёвен. «Дамба рушится!» Ра поднял голову. Буквально в нескольких метрах от великанов находилась дамба, которая начала угрожающе трещать. Основание дамбы, примерно 2 метра, дранганцы сделали из камня, понимая, какое давление будет со стороны реки. Но верхнюю часть, остальные 7, из обычных брёвен, решив, что уровень воды никогда не поднимется выше 2 метров. Ведь за тысячелетнюю историю Зултана такого никогда не было. И сейчас настала пора расплачиваться за просчёт предков. Одно из брёвен дамбы треснуло, и из места слома забил фонтан воды. Напор был такой силы, что воду добивало на 4 метра. «Спасайся!» — послышался панический вопль одного из стражников, бросившего оружие на землю и помчавшегося к выходу из ущелья. Добрых двести метров. а, -а, -а одновременно с этим раздался рев двадцати детей, осознавших, что их только что бросили одних. Воспитатель помчался вслед за стражником. «Тигра, скорей!» — выкрикнул Ра, обращаясь к супруге. Лучники опустили арбалеты. С ужасом смотря, как очередное бревно лопнуло и буквально через мгновение последовали к выходу из ущелья. Своя шкура важнее, чем какие-то великаны. — Мы можем выбраться! — Ра, помоги! — ответила великанша, двумя руками упираясь в бревна и не позволяя тем гулять. — Ра, я не справляюсь! — Брось! Ошеломленно крикнул Ра, совершенно не понимая мотива супруги. Если мы не уйдем, утонем, мы же не умеем плавать! Если мы уйдем, дети погибнут. Упираясь изо всех сил так, что носом пошла кровь, прохрипела тигра. Я не смогу жить, зная, что из-за меня. Ра! Рядом с тигрой треснула балка, осколки которой вонзились в плечо великанши. Бегом на выход! Проорал Ра детям в ступоре, ожидающим свою гибель. Взрослые уже убежали. «Марш!» Великан подскочил к супруге и тоже уперся в дамбу. Пять метров и исполинская сила позволяли надеяться, что маленькие дранганцы опомнятся и успеют убежать. Но как же было тяжело. «Ра, я больше не могу!» Хрип тигры был практически не слышен. Кровь шла у великанши не только из носа, но и из прокушенных от напряжения губ. «Я люблю тебя». Тигра упала на землю, и сдерживаемые ею балки почувствовали свободу, вылетая из дамбы. «Я тоже тебя люблю», — Прохрипел Ра, после чего бросил взгляд назад. Дети уже выбежали из ущелья. «Мы смогли», — мелькнула мысль, после чего дамба поглотила великанов под собой. Перед глазами появились два прозрачных великана — мужчина и женщина. Улыбающиеся, тянущиеся друг к другу, одетые в простые одежды. Два влюбленных разумных, пожертвовавших собой ради детей, которые хотели разобрать их на части. Я не сомневался, что придуманная мною история точно подходит под задумку корпорации, даже если я ошибся в каких-то деталях. Например, их не завалило, а все утонули. Общий смысл не изменится. Именно эти великаны попали в шахматы, а не сотня других героев этой расы, заслуживших уважение своей силой и мощью. Объединив проекции с танзанитом, я ощутил чувство частичного удовлетворения. Великаны сделаны. Почему частичного? Потому что мое клановое кольцо так и осталось несотворенным. Странно получилось. Садился делать одно, а получил на выходе совершенно другое. Нет, так дела не делаются. Я не выйду из конструктора, пока не разберусь с кольцами. Вернемся к легендам. Можно войти в легенды, став великим героем. Можно войти в легенды, пожертвовав собой. Можно войти в легенды, создав что-то великое или посвятив свою жизнь спасению больных. Вариантов, как стать легендарными героями, на самом деле получается великое множество. Но что их всех объединяет? Уникальная раса, как я думал раньше? Нет. Стремление выделиться? Тоже нет. Что тогда? Почему, например, великанша стала легендой по мнению разработчиков и Икармадонта? Потому что ей стало жалко детей? Ну, возможно, но... Дворфы вкладывали частичку себя в свои творения. Орки доказывали, что они являются истинными воинами. Даже огры погибли, не позволив уничтожить свой род. Их всех объединяет гордость? Нет. Честь? Нет. Следование идеалам? Нет. Их всех объединяет любовь. С ума сойти, действительно. Орки. Для них война и оружие — вторая часть из сущности. Дворфы-мастера, никто не может отрицать их любовь к творчеству. Огры — любовь к родным. Великаны — любовь к детям. Я ленинка. Любовь ко всем людям. Быть великим — одно. Иметь возможность любить и следовать этому чувству — совершенно другое. Жесть. Клан легенды Барлеоны. Что любят игроки? Не так. Что для игроков является объектом обожания, предметом, ради которого они готовы жертвовать собой? Своим временем, своим всем. Глупый вопрос. Сама Барлеона. Игроки любят игру. Игроки ради нее уходят из реала. Именно игра является легендой для реальных людей. Не какие-то выдуманные персонажи. Игроки любят сам мир. У меня перехватило дыхание. Легенды Барлеоны — это не какой-то персонаж или группа персонажей игры. Это сама игра. Это легендарные горы, легендарные моря, деревья, воздух, монстры, подземелья, первое убийство. Вот что такое легенды Барлеоны, а не дракон, сирены и вампир. Они тоже, но только как часть. Тогда главный вопрос. Как на одном маленьком кольце показать все это? Как объединить необъединимое? По спине вновь пробежали мурашки. Почему я привязываюсь к Барлеоне? Ведь существует вещь, которая объединяет все горы, реки и прочую составляющую этого мира. Я знаю ее. Отодвинув в сторону воплощенные фигуры великанов, я сформировал перед глазами продолговатую форму, похожую на крышку стола. Основа будет синего цвета, как и в оригинале. По краям полученной заготовки я нанес дополнительные насечки. Края оригинала отдают синевой и немного выступают, формируя объемность. И последним, финальным аккордом является надпись со специфическим шрифтом, знакомым абсолютно каждому игроку. Надпись из четырех черных букв. В качестве основы я использовал обычное кольцо, не став в нем ничего накручивать. Все должны видеть камень. Вернее, три объединенных камня, а не оправу. Именно в этом смысл моего творения. Интересно. сколько времени прошло, пока я работал. Создан клановый артефакт. Кольцо. Вход. Описание. Запечатленная в кольце легенда Барлеоне. Плюс 45. Вычисляемое значение под каждого игрока, формула скрыта. Ко всем основным характеристикам. Если кольцо носит представитель клана легенды Барлеоне. Класс предмета уникальный. Требование не более 4 предметов в экипировке. Создан рецепт кланового артефакта, кольцо, вход. Доступен новый клановый символ. Желаете использовать? Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики ремесло. Итого 11. Плюс 5 навыка основной специальности «Ювелирное дело». Итого 124. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500. Поздравляем! Вы продолжили путь воссоздания легендарного набора шахмат императора Кармадонта, основателя империи Малабар. Мудрый и справедливый император предлагал своим противникам решать все спорные вопросы за шахматной доской, а не на поле боя. Каждый тип фигур шахмат был сделан из своего камня. Пешки — воины-орки из Малахита, создатель Махан. И воины-дворфы из Лазурита, создатель Махан. Ладьи — боевые огры из Александрита, создатель Махан, и великаны из Танзанита, создатель Махан. Кони — боевые ящеры из Турмалина и боевые кони из Аметиста. Офицеры — лучники-тролли из Изумруда и лучники-эльфы из Аквамарина. Ферзи — шаман-орк из Хризолита и стихийный архимаг, человек из Сапфира. Короли — глава кланов Белого Волка — орк из зеленого алмаза, и император империи Малабар, человек из синего алмаза. Шахматная доска — черный оникс и белый опал, обрамленные белым и желтым золотом. Цифры и буквы на шахматной доске — платина. После смерти императора шахматный набор был разрушен. Теперь только от вашего умения зависит, сможет ли Барлеона вновь увидеть это поистине великое чудо света. Легендарный шахматный набор Императора Кармадонта Вы создали танзанитовых великанов из легендарного набора шахмат Императора Кармадонта. Пока фигуры находятся с вами, дополнительно к стандартной регенерации вы каждую минуту восстанавливаете 1% жизни, маны и бодрости. Бодрость уменьшается в два раза медленней. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики «Ремесло». Итого 12. Плюс 5 навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 129. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500. Вы создали два уникальных предмета в течение одной рабочей сессии. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 1000. Когда я открыл глаза, Только огромное количество возникшего перед глазами текста спасло меня от ослепления. Данка из меня получился знатный. Свечение, исходящее из моих рук, могло поспорить с самим солнцем по своей яркости и насыщенности. Причем таких солнц у меня было два — кольцо и шахматные фигурки. Еще на один шаг приблизивший меня к гробнице Создателя. «Ты бы предупреждал, что ли?» Послышался возмущенный возглас флейты. Я обернулся на звук и увидел сползающую по стене девушку. По всей видимости, она сидела в кресле, которое отлетело в стену от того светового взрыва, что я устроил в своей бедной мастерской. Вилтрос меня убьёт. От мастерской практически ничего не осталось. Вначале я напрягся. Не посчитает ли система меня виноватым в нанесении урона другому игроку? Однако проходили секунды, но вестник не появлялся. Да и сам уровень жизни флейты был равен ста словно кроме полета ничего плохого я ей не причинил. «Сидишь тут, ждешь его, как маны небесной, а он возвращается и разносит все к чертям собачьим!» «Сколько дней я так сижу?» — уточнил я. «И откуда ты знала, что очнусь именно сейчас?» Прошла неделя с того момента, как ты принял меня в ученики. Заметь, я уже двенадцатого уровня. Что касается времени, Корник мне тебя сдал. Правда, первый раз ошибся. Притащил меня сюда, постоял пару минут, потом чему-то ухмыльнулся и унес охотиться на зелепуков. Терпеть их не могу. К тебе Анастасия приходила? — Настя? — тут же позвал я девушку, но перед глазами высветилась надпись. Вы не можете связаться с данным персонажем. Она старее, вне Барлеоны. Покажешь, что сделал? О, это же шахматы Кармадонта. Это о тебе только что сообщение было, да? Так получается, ты и есть тот самый создатель? Здорово! А меня научишь? Столько текста за такой короткий промежуток времени мой мозг воспринять не в состоянии. Я поднялся на ноги. Пускай к получению удовольствия я уже привык, но одномоментное плюс 10 к ювелирному делу чересчур даже для привычного к вспышкам удовольствия человека. И посмотрел на результат своей работы. «Ух ты! Мне удалось создать идеал!» «Махан! Смена кланового символа! Твоих рук дело!» Тут же в чате появилось сообщение от Барсина. «Угу». Незамысловато ответил я. «Учти, будут над нами ржать — убью!» «Обалдеть!» — прошептала Флейта, тоже обратив внимание на кольцо. «Я знаю, что это!» Еще бы она не знала. В Барлеоне нет человека, вернее, свободного игрока, который не знал бы, как выглядит кнопка «Вход», запускающая игру. Именно эта кнопка приводит людей в чудесный мир Барлеоны. Именно эту кнопку жаждут нажать игроки. Именно эта кнопка является для них легендой. И именно она находится на кольце и заменила собой наш прежний клановый символ. Отныне легенды Барлеоны будут ассоциироваться с кнопкой «Вход». А там посмотрим, к чему это приведет. В конце концов, для тех, кто будет глумиться, у меня есть плинта.